Коп Агаев — первая кровь. Заместитель главного бухгалтера главка Юрий Николаевич Суровнев уже имел личную машину, но и от второй, принесенный ему очередным поворотом колеса, вовсе не собирался отказываться. Оформив автомобиль на имя жены, Юрий Николаевич вознамерился немедленно его продать, тем более что было кому. Крутился рядом некий окоп Агаев, мечтавший как раз о такой машине, совсем белой, и готовый выложить за нее аж пять тысяч рублей. Юрий Николаевич подумал-подумал, посоветовался с женой и клюнул. Технология продажи автомобиля была простой и в то же время сложной. Надо было пригнать машину в магазин, поставить на комиссию, Сунуть конвертик директору магазина и тут же представить ему нового владельца, после чего, ну, через какой-нибудь час, мечту окопа Агаева можно было считать сбывшейся. Правда, окоп Агаев покупал эту машину за 7200, и именно такую сумму за вычетом комиссионных выплачивал Юрию Николаевичу магазин. А как же оставшиеся 18 тысяч? — Какие вопросы, дорогой? — говорил Юрий Николаевичу, а Копагаев, выкатывая глаза. — Делаем просто. Я прихожу к тебе, приношу бабки, едем в магазин, начинаем оформление, тут же передаю бабки тебе. Стоп — Стоп! — возражал тертый калач Юрий Николаевич. — Когда начнем оформление, поезд уже уйдет. Будем рассчитываться до того. Привези мне деньги домой и поедем оформлять. Слушай меня, окоп багровел и начинал махать руками. Я тебе верю. Я тебе хоть сейчас деньги отдам. Но скажи мне, окоп, привези пятьдесят штук, дай под честное слово. Тут же привезу, и расписку брать не буду. Но ты мне скажи, дорогой, вот мы сели в машину, поехали, навстречу грузовик. Бах разбил машину. Что тогда делать? Ехать обратно к тебе, забирать деньги? А ты мне скажешь, коп? если бы не ты, я бы не продавал. Если бы не продавал, ее не разбили бы. Как тогда будем поступать?» В конце концов, участники сделки договорились, что окоп привозит Юр Николаевичу деньги домой, они их пересчитывают, едут в магазин, и чемоданчик с деньгами вручается Юр Николаевичу до начала оформления машины. Как порешили, так и сделали. Юрий Николаевич двадцать лет просидел в бухгалтерии и знал много чего всякого разного. Нетронутость банковских упаковок его нисколько не обольстила. При пересчете денег он нюхал и рассматривал на свет каждую купюру, потом собственноручно заворачивал пачки денег в белые листы пищи и бумаги, заклеивал липкой лентой и ставил на каждом пакете собственный витиеватый автограф. Потом Юрий Николаевич сложил пачки обратно в дипломат, вручил его окопу, сел за руль и двинулся в сторону магазина. В магазине принял дипломат у окопа, и они занялись переоформлением. В ходе процесса заместитель главного бухгалтера еще дважды отлучался в туалет, запирался в кабинке и открывал дипломат, дабы убедиться, что никаких изменений в его содержимом не произошло, когда были получены транзитные номера, и Юрий Николаевич вручил новому владельцу ключи от машины, а коп замялся. «Понимаешь, дорогой, признался он, глядя на Юр Николаевича большими карими глазами, увлажнившимися от нахлынувших чувств. «Я водить не умею». «Как же ты на ней ездить будешь?» — спросил Юрий Николаевич. «А зачем ездить? Возьму, что будет возить», — резонно ответила Коп. «Я тебя как друга прошу, отгони ее на стоянку, тут недалеко». И он махнул рукой куда-то в сторону. Бухгалтер усадил счастливого владельца на заднее сиденье, бросил дипломат с деньгами рядом с собой и поехал, следуя окоповским указаниям направо, налево, а сейчас прямо. Голова Юрия Николаевича была полна всяческих приятных мыслей, дескать, да чего же хорошо все сложилось, и как будет рада жена, и на что можно потратить деньги. От этих мыслей его отвлекли заляпанные грязью жигули, которые, вылетев неизвестно откуда, перегородили Юрию Николаевичу дорогу. Пришлось резко ударить по тормозам, еще одна покрытая грязью колымага нарисовалась, и сзади... Оглядевшись вокруг, Юр Николаевич обнаружил, что находится в незнакомой ему местности, и кроме двух человек, приближающихся к нему спереди, и еще одного с тыла, вокруг нет ни души. В этот момент окоп, навалившись грудью на спинку переднего сиденья, быстренько поднял кнопки, блокирующие замки. Двери тут же распахнулись, Юрия Николаевича выволокли из машины, удар, полученный им по шее, был не сильным, но очень обидным. Помня из литературы и кинофильмов, что врагов нельзя допускать за спину, Юрий Николаевич попытался развернуться задом к машине, но получил по шее еще раз, уже по-настоящему, и, отлетев на шаг вперед, плюхнулся на четвереньки. — Не ушибся? — сочувственно спросил присевший рядом человек с черными мохнатыми бровями. — Вставай, пожалуйста. Юрий Николаевич почувствовал, что его поднимают на ноги. — Смотри, как испачкался. Продолжал бровастый и мокрый весь, совсем нехорошо. Заболеешь, температура будет. — Ну-ка. Прими для профилактики, он выудил из одного кармана четвертинку водки, а из второго заляпанный до полной непрозрачности стакан. Увидев прямо перед носом емкость с омерзительно пахнущей жидкостью, Юрий Николаевич попытался было воспротивиться, но тут же был поставлен на место. Слева и справа раздались характерные щелчки, и, покосившись, он увидел блестящие металлические полоски. Пришлось выпить. Полоски исчезли. Руки у Юрия Николаевича освободились, а Бравастый сделал несколько шагов назад. Однако бухгалтер не успел задуматься над тем, как лучше распорядиться нежданно обретенной свободой, совсем уже не шуточный удар, пониже спины, снова поверг его в грязь. «Вот так и лежи», — сказал Бравастый спекулянская морда. С трудящего человека семь шкур дерешь. Рядом заурчали моторы, и когда Юрий Николаевич, преодолевая головокружение, сел, то ни бывший своей машины, ни двух грязных «Жигулей» уже не увидел. Даже когда наступил вечер, супруга Юрия Николаевича не обеспокоилась отсутствием мужа, она знала, что ее благоверный уехал с окопом, и догадывалась, после завершения операции мужики, скорее всего, закатятся куда-нибудь обмывать сделку. То, что с Юрием Николаевичем находится крупная сумма денег, ее Также не тревожило, поскольку деньги у Юрия Николаевича водились всегда и немалые, но держал он их в местах потаенных и к дому отношения не имеющих. Около часа ночи раздался звонок. Супруга спокойно отложила в сторону Анжелику, которую с увлечением изучала, распахнула дверь и... Ужас! Увидела на пороге мужа. Юрий Николаевич был страшен, лицо его казалось смертвенно-бледной маской, начавшие сидеть волосы стояли дыбом. С головы до ног мужа покрывало застывшее короста из грязи и вдобавок от него пахло чем-то совершенно мерзостным. «Юра, что случилось?» — всхлипнула жена. Юрий Николаевич отодвинул супругу, нетвердой походкой прошел в комнату и, как был Глюхнулся в кресло, после чего, задрав голову к люстре, заскулил. Жена упала перед ним на колени и, стараясь не входить в непосредственный физический контакт, принялась выяснять, что произошло. Целый час Юрий Николаевич, вытирая слезы и сопли, и надрывно икая, рассказывал жене, приключившуюся с ним, трагическую историю. Потом он долго отмокал в ванне, пил чай, волокардин, снова чай и все время икал. Только к утру, когда икота чуть стихла, бухгалтеру удалось забыться тревожным сном. Сон оказался нам, потому что в девять утра Юр Николаевич разбудил телефонный звонок. Схватив трубку, бухгалтер услышал хорошо ему запомнившийся голос Бровастого Живой, сочувственно, как показалось Юр Николаевичу, спросил Бравастый. Ну ладно, беги вниз, посмотри, что там у тебя в почтовом ящике лежит. Юрий Николаевич, в одну секунду, взлетев из бездны отчаяния на заоблачную вершину надежды, выскочил из кровати, натянул тренировочный костюм и, теряя тапочки, помчался по лестнице к почтовому ящику. Мысль о том, что ни один идиот не оставит в ящике восемнадцать тысяч рублей, даже если бы они могли там поместиться, так и не пришла ему в голову. Видимо, поэтому лицо Юрия Николаевича стало совсем жутким, когда он обнаружил в почтовом ящичке худосочный конверт с двумястами рублями и лаконичной запиской. — Это тебе, сука, за чехлы! сраженный финальным ударом юрий николаевич в полном беспамятстве добрел до квартиры и рухнул в постель на расспросы пробудившейся жены бухгалтер ничего не ответил лишь срывающимся голосом попросил ее позвонить в главк и сказать что он заболел через два дня секретарша начальника главка слегка дрожащим голосом доложила по внутренней связи игнат сергеевич На проводе оперу полномоченный уголовного розыска Кощеев. Взявший трубку Игнат Сергеевич для начала подтвердил, что Юрий Николаевич Суровнев действительно является заместителем главного бухгалтера Главка, а потом узнал, что сутки назад гражданин Суровнев Ю.Н., вооружившись обрезком металлической трубы, подстерег на улице некоего гражданина Агаева и нанес ему несколько ударов по голове. В результате гражданин Агаев находится в больнице в средне-тяжелом состоянии. Сам гражданин Суровнев в течение нескольких часов пребывал в отделении милиции, но был направлен оттуда в соответствующее учреждение на предмет проверки психического здоровья, ибо для этого имелись серьезные основания. В связи с вышеизложенным вопросом, Приходилось ли в прошлом наблюдать у гражданина Суровнева какие-либо отклонения, и если да, то какие именно? Благодаря связям Игнат Сергеевича уголовное дело против гражданина Суровнева ЮН удалось замять немалую роль в этом сыграло и медицинское заключение конечно оно было не совсем объективным но надо отметить что юрий николаевич действительно сильно изменился он еще больше посидел стал приволакивать на ходу ногу заикаться и страдать от провалов в памяти в общем пришлось искать ему подходящую замену и по делам Главка и в мельнице. История с продажей Юрием Николаевичем машины не получила широкой огласки. Но в узком кругу все, конечно, были в курсе, а секретарь порткома Главка даже сказал Игнату Сергеевичу, дурак этот с уровня. Как говорится, не умеешь, не берись. Я вот сейчас такую же штуку делаю. — Но только по всем правилам. Секретарь порткома Беда многих людей состоит в том, что они считают себя умнее окружающих. Ладно еще, если бы они думали так внутри себя, и тем дело ограничивалось бы но в большинстве случаев повышенное самомнение приводит к поступкам с серьезными и нежелательными последствиями, а последствия эти, к сожалению, никого и ничему не учат. Секретарь порткома был, естественно, посвящен во все операции. Он с удовольствием получал бы свою долю, Ничего не делая, но работы даже помимо мельницы было не в проворот, а надежных людей не хватало. Поэтому по соглашению с начальником ему досталось курирование внешнеторговых контактов главка. Нет, конечно, не с заграницей, а с другими регионами, которые как-то и чем-то снабжались, но не совсем не так, как Москва, поэтому от полноводной текущий рекиев в «Информинвест» был прорыт небольшой рукав, ведущий в Ставрополье. И вот на том конце рукава находился некий начальник строительно-монтажного управления. Он регулировал как потребление входящих материальных ценностей, так и отправку обратно в главк конвертов, пакетов и чемоданчиков. Этот начальник и был кандидатом на приобретение машины секретаря порткома. Дело складывалось как нельзя лучше. Во-первых, есть покупатель, человек известный, не с улицы, с ним можно иметь дело. А во-вторых, секретарь порткома самостоятельно разработал совершенно железную схему, которая полностью исключала какие-либо операции с наличными деньгами. У секретаря порткома, помимо законной жены, была еще любимая женщина. Ну, правда, у этой женщины имелся муж, но данное обстоятельство никого не смущало и ничему не мешало, ибо для встреч использовалась конспиративная однокомнатная квартирка. Идея состояла вот в чем: прежде чем ехать с секретарем переоформлять машину, начальник СМУ идет в Сберкассу и разницу между истинной и государственной ценой автомобиля кладет На сберкнижку на предъявителя. Эту сберкнижку строительно-монтажный начальник передает секретарю одновременно с подачей документов на переоформление. Они пожимают друг другу руки и расходятся. Далее секретарь передает сберкнижку любимой женщине, та снимает деньги, приносит их на очередное свидание, а секретарь в конце свидания эти деньги забирает. И все. Сказано, сделано. Операция прошла без сучка и задоринки, в течение двух месяцев все было хорошо, а потом грянул гром. Первые раскаты почувствовались в тот день, когда любимая женщина-секретаря позвонила ему, вопреки обыкновению, на работу и, захлебываясь от волнения, сказала, что утром обнаружила в почтовом ящике повестку, ее вызывают в ОБХСС, она просто не понимает, с чем это может быть связано. Секретарь, пекущийся о своем моральном облике, был чрезвычайно раздражен звонком и довольно сухо ответил, что он про это понимает еще меньше. Если вызывают, надо сходить. А возникнут проблемы, обсудим вечером. Вечером. Любимая женщина сообщила секретарю, что ее допрашивал, она выделила это слово, некий следователь Аксинькин. Следователя интересовало, кто положил на предъявительскую сберкнижку 17 тысяч. Каким образом эта сберкнижка оказалась у сидящей напротив него свидетельниц? Где находятся снятые со счета деньги? А если свидетельница их передала, то кому именно и за что? Любимая женщина секретаря порткома попыталась валять дурочку и хлопать ресницами, но следователь Аксинкин порекомендовал ей взяться за ум, поскольку открыто уголовное дело о хищении социалистической собственности в особо крупных размерах, и только от свидетельницы зависит, кем она будет фигурировать на суде, по-прежнему свидетельницей или уже соучастницей. «Ну, а ты что?» — спросил побелевший секретарь порткома. «А ты как думаешь?» — ответила вопросом на вопрос любимая женщина. «Естественно, я сказала, что деньги отдала тебе». Секретарь почувствовал сильное желание тут же удавить ее, но сдержался, потому как понял, что этим он все равно ничего не исправит. «А он что?» — спросил секретарь с давленным голосом. Спросил, за что тебе полагались деньги. А ты? Сказала, что ты, кажется, кому-то продал машину. Секретарь схватился за голову. Он точно не знал, сажают ли в тюрьму за продажу машины по спекулятивной цене, но твердо понимал, что телега в райком партии ему гарантирована. Из секретарей погонят раз из партии могут попереть, два, в главке после этого уже не работать, три. Жизнь кончена, и все из-за идиотки, которой не хватило ума сказать, что она ничего не знает и не помнит. На следующий день секретарь выяснил, что Ставропольского начальника замели через две недели после покупки им машины. Присматривались к нему довольно долго, а когда обнаружили новый автомобиль, то решили — пора. Начальника СМУ взяли не за операции с главком, а за примитивное воровство. Из государственных материалов, не платя за них ни копейки, он построил дачу себе и дачу сыну, Использовал эти материалы для отделки квартиры себе и всем ближним и дальним родственникам, а также кое-что продал на сторону и неплохо заработал. Однако при сравнительном анализе украденного и обнаруженного при обыске у ставропольских следователей не сошлись цифры, примерно на пятьдесят тысяч исследователи конечно заподозрили что недостача хранится где нибудь в стеклянной банке зарытой на огороде поскольку увлеченный руководитель сму поначалу наотрез отказывался назвать координаты своего персонального клада ему сменили соседей по камере и постепенно он стал идти на сотрудничество помимо известной следствию любовницы была обнаружена также и неизвестная Плюс две тысячи денег, и еще около семидесяти тысяч в потаенном месте, и еще сколько-то. А потом от безысходности начальник припомнил машину, купленную у одного знакомого из Москвы, за двадцать тысячи вместо семи. И поскольку после нашумевших ставропольских дел и в связи с разворачивающимся на глазах у всей страны узбекским делом следователем овладел профессиональный азарт, сильно подогреваемый честолюбием, они связались с московскими коллегами передали в столицу необходимые материалы и попросили тряхнуть продавца как следует, потому что им нужно точно знать, осели ли семнадцать тысяч в столице или их следует тоже искать на каком-нибудь огороде. Москвичи взялись за дело с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Было ясно, что семнадцать тысяч в любую сторону, плюс или минус, никак не повлияют на судьбу Ставропольского узника. Более того, если даже последуют повторные обращения коллег, можно будет официально сообщить, вопрос, дескать, сложный, своей работы тоже хватает, так что ждите ответа, а вот наличие под боком спекулянской шкуры, хапнувшей семнадцать штук, это вещь очень и очень неплохая. И секретаря стали раскручивать всерьез». Раскрутка шла по правилам, которые складывались веками. Первое потрясение, то, что было вызвано информацией, полученной от любовницы, секретарю дали спокойно пережить. Вопреки ожиданиям, ни ночью, ни последовавшим за ним утром за ним не пришли. Две недели секретарь изводил себя самыми невероятными предположениями, а потом решил, что у органов и без него много дел, посему заниматься такой ерундой им не досуг. Здесь он, конечно, ошибся. Работы у органов действительно было не в проворот, но за эту работу сотрудники получали зарплату, прямо скажем, нищенскую». А семнадцать тысяч — деньги, не бог весть какие, но все же немалые, которые фактически валялись на улице, просто не имело смысла оставлять лежать там же. Через две недели секретарь порткома, отправляясь на работу, выудил из почтового ящика повестку к следователю аксинкину Получателю предлагалось явиться на беседу. В бумаге был указан и номер телефона, по которому надлежало позвонить, если явке что-либо воспрепятствует. А в самом тексте, отпечатанном типографским способом, содержались ссылки на статьи не то уголовного, не то уголовно-процессуального кодекса, по которым секретарь будет нести ответственность, коли вознамерится уклониться от встречи. Немного подумав. Секретарь решил пока не ставить Игната Сергеевича в известность. Конечно, уклоняться он не будет, сходит к следователю, выяснит, откуда и куда дует ветер, а потом уж станет ясно, что делать дальше. С виду следователь Аксинкин не производил серьезного впечатления. Он был довольно высокого роста, носил серый в чуть заметную полоску костюм ГДР-овского производства и сильно изношенные коричневые полуботинки. Под пиджаком виднелась малиновая вязаная кофта. Когда следователь, пожаловавшись на духоту, пиджак снял, выяснилось, что кофта перепоясана ремнями, а слева под мышкой торчит пустая кобура. Лицо у Аксинкина было круглым, добродушным и придурковатым. Над не совсем чтобы сократовским лбом топорщился ярко-желтый хохолок, из-за чего следователь смахивал насильно убегавшегося и потому вспотевшего цыпленка. Поизучав Оксинкина, секретарь решил, что управиться с ним будет несложно, и повеселел. Я вас на беседу пригласил, доверительно сообщил Оксинкин. Для предварительного разговора. Посидим, поговорим. Без протокола. Не возражаете?» Секретарь щел разумным не возражать. Работы много, посетовал Оксинкин. Я понимаю, конечно, перестройка, реформы, кооперативы. Все, знаете ли, как с цепи сорвались. Ужас, что происходит, скажу вам честно. Вчера вот арестовали шесть человек из парфюмерии на Горького. На десять лет с конфискацией тянет. Такое жулье. И что вы думаете? «Сегодня с утра уже начались звонки, просят, требуют, грозят. Всячески пытаются оказывать давление. Но мы тут стоим твердо, как под Сталинградом». «Слыхали?» — он назвал довольно известную фамилию. «Его ведь за что сняли?» «Был у него дружок, начальник автосервиса. Помогал с ремонтом, с запчастями». Вот этот начальник и решил, что раз хороводится со вторым секретарем Райкома, то ему сам черт не брат заворовался. Ну взяли моего, стали разбираться, так чуть ли не из ЦК звонки пошли, беззаконие, дескать, не учитывается героическое прошлое. А я звонкете, записал на магнитофон и докладную начальству. Копию в прокуратуру, еще копию в Комитет парт контроля, лично, товарищу Пельше. Смотрю, через пару дней звонки кончились, а второй секретарь на пенсию подался. Такие дела. Я, между прочим, эта история с автосервисом интересная была. Как-нибудь под настроение расскажу, если интересно. Вы сами-то автомобилист? Секретарь полностью воспринял информацию и подумал, что Аксинкин, возможно, не такой уж дурак, каким кажется с первого взгляда. — Нет, — ответил он, — у меня личной машины нет, водитель из меня никудышный, да и возиться с ремонтом ни сил, ни денег не напасешься. — А, я думал, что есть, — расстроился Оксинкин. — Ну как же, такой солидный человек на партийной работе и без машины. — А на дачу как же? Секретарь предпочитал ездить на дачу на служебной машине, но решил Аксинкину об этом не говорить и потому промолчал. — Ты как же с дачей-то? — продолжал упорствовать Аксинкин. — Я, знаете ли, люблю это дело. Огурчики там... А редиска, укроп... Сейчас, правда, садоводы какие-то странные пошли. Поставят дом метров сто, а то и двести, гараж, гамак повесят, газон устроят и никакого сельского хозяйства. А землю, между прочим, давали под развитие садоводческих товариществ. Секретарю показалось на мгновение, что Аксинкин знает о нем много лишнего, но, посмотрев на его дурашливую физиономию, э, с как бы прилипшей улыбкой решил, что ошибся. «Впрочем, ладно», — махнул рукой Аксинкин, — «давайте делом займемся. Скажите, пожалуйста, вам последнее время не приходилось машину продавать?» «У меня была машина», — сообщил секретарь. «Я ее продал несколько месяцев назад». Аксинкин выдвинул ящик стола, достал оттуда объемистую папку с надписью «Дело номер» и, выудив какую-то бумажку, показал ее секретарю. «Это?» Секретарь бросил взгляд. На бумажке были напечатаны госномер, номер двигателя и номер кузова. — Ну, так сразу и не могу припомнить. Все, может быть. — Да как же это? — покраснел от изумления Аксинкин. — Что же вы, госномер своей машины не помните? — А ну-ка, погодите. Он снова полез в папку. Нет, — Нет-нет, — поспешил признаться секретарь. Я, — Я теперь точно вспоминаю, что это моя машина. — А при чем здесь она? — а аксинкин все с той же дурашливой улыбкой какое то время смотрел на секретаря и тому вдруг показалось что следователь ему подмигнул я вообще не очень понимаю сказал секретарь вы ведь мне не объяснили почему меня сюда вызвали а в чем дело у вас ко мне претензии да что вы всполошился ну какие же к вам претензии Ну тут такое дело Он перешел на доверительный тон. Это, знаете ли, тайна следствия, но я вам все-таки кое-что скажу. Человек, которому вы продали машину, арестован. Расхищение социалистической собственности. Сейчас идет следствие. Проверяют много эпизодов, в том числе и по машине. Поэтому я выясняю все обстоятельства. Ну, — А какие тут могут быть обстоятельства? — не понял секретарь. Я продал, он купил магазин, оформил вот и весь эпизод. Да нет, дело немного сложнее, огорчился Аксинькин. — Вы понимаете, он показывает, что заплатил вам чуть ли не двадцать пять тысяч рублей. И мы должны выяснить, правда это или нет. Секретарь, почуяв угрозу, выпрямился на стуле. Э Как же вы говорите, что ко мне нет претензий, раз вы начинаете меня проверять, значит, претензии есть. Вы мне сразу скажите, к чему весь этот разговор? Если вам про этого жулика надо узнать, это одно дело. А если мной интересуетесь, то дело совершенно другое. Аксинкин как бы даже обиделся. — Ну, зачем же мне вами интересоваться? Ну, я с самого начала сказал, у нас разговор без протокола, чисто дружеский. Я ведь всего-то и спросил, продавали вы ему машину или нет. — А у вас разве нет документов о продаже машины? — поинтересовался секретарь. — Там не написано, кто продавец, а кто покупатель. — Да что же вы так разгорячились? — заволновался Оксинкин. — Есть документы, есть. Я потому и должен спросить. Ну, — А вдруг вы скажете, что машину эту в глаза не видели? Тогда получится, что документы не в порядке? Может, машина в угоне? Может, еще что? Вот я и спрашиваю. — А я отвечаю, что машина принадлежала мне, и я ее продал, — твердо сказал секретарь. И считаю что если вас на самом деле ваш жулик интересует, то на этом все разговоры должны закончиться. — Так я о том же! — Аксинкин развел руками. — Совершенно о том же. Я спросил, вы ответили, и все. — Вот вы мне только скажите. Он утверждает, что заплатил вам двадцать пять тысяч, это правда? — А вот это, — ответил секретарь, наглая ложь. «Я член партии, и на партийной работе уже двенадцать лет, и я не позволю!» Аксинкин перегнулся через стол и, увлажнившимися от волнения глазами, уставился в лицо секретарю. «Да я же понимаю!» «Все понимаю!» «Знаете, сколько через меня жулья прошло? У них первое дело замазать грязью порядочных людей!» И чем больше, тем лучше. Да не волнуйтесь вы так. Это у меня работа такая. Прислали официальный запрос. Надо ответить. Только поэтому у нас с вами разговор идет. Вы мне все объяснили. Спасибо. Я теперь могу ответ готовить. И закончим эту историю. Секретарь начал успокаиваться. Похоже, дуралей исследователь не намерен заниматься раскопками – так я могу идти ну конечно же аксинкин схватил пропуск секретаря и сделал там какую то отметку спасибо что зашли провожая секретаря до двери сказал а вам не интересно будет ответ посмотреть когда я его закончу вообще то мы такие документы посторонним не показываем но для вас я сделаю исключение а когда — Будет ответ, — спросил секретарь, решив, что это имеет смысл. — Ответ? — Оксинкин задумался. — До дня через три. Тут надо еще кое-какой материальчик проверить. И снова секретарю показалось, что Оксинкин ему подмигнул. Вернувшись в глав, секретарь еще раз мысленно прошелся по состоявшейся беседе. Хотя в целом она не вызвала особой тревоги, но что-то все-таки его беспокоило. Впрочем, секретарь решил не сосредоточиваться на воспоминаниях и спокойно перешел к текущим партийным делам. В течение недели Аксинкин никак себя не проявлял, а потом позвонил секретарю на работу. Ну, как у вас там, — поинтересовался секретарь, — ответ подготовили? — Знаете, — угнетенно сказал Оксинкин. тут вскрылись дополнительные обстоятельства. И я вас по-дружески, что ли, хочу предупредить, что эти обстоятельства не в вашу пользу. Ну, в общем, приезжайте, надо будет разобраться. Очень серьезная история получается. Внутри у секретаря что-то ёкнуло. — И когда приехать? — спросил он сдавленным голосом. — Может быть, сейчас? — Сейчас, — удивился Аксинкин. — Погодите секунду, я отвечу по-внутреннему. Секретарь услышал, как Аксинкин говорит в другую трубку — Вы там кончайте повестки посылать, поезжайте в эту сберкассу и везите сюда всех и кассиры, и контролеры, и начальника. Они у меня здесь посидят, пока не вспомнят, как дело было, и не напишут показания, чтобы через час были здесь. А по дороге разъясните им про ответственность, а то распустились все. Что-то клацнуло, и Оксинкин вернулся к разговору с секретарем. Нет, «Сейчас никак невозможно. У меня тут...» <смех> Он хихикнул. «Общественная нагрузка. <смех> Я в институт марксизма-линизма записался. Через сорок минут должен быть на занятиях. А это до самого вечера».